Глава первая. Браслет сидел на руке так плотно, словно я с ним родилась. Я пыталась поддеть застежку ногтем и даже ножом, но та не поддавалась. Хорошо не пыталась снова укусить. Впрочем, не обнаружив и следа от раны, я уже не была уверена, что мне это не показалось. Оставив на время бесплодные попытки, я вспомнила о письме в коробке. Развернула его, надеясь, что оно прольет свет на странное поведение «Украшение» да и, в принципе, объяснит, что это такое. «Эрика, если ты читаешь это письмо, значит, меня нет в живых», осчастливила меня благой вестью первая же строчка. «Потрясающе! Всегда мечтала получить посылку с того света». Продолжение обрадовало еще меньше. Лир Крек назначил меня своей наследницей и, помимо прочего имущества, завещал мне свою силу и дар некроманта». «Щел твою кандидатуру наиболее подходящей», — писал он. «Ты молодая, целеустремленная, и, я уверен, сумеешь найти достойное применение наследству. Пойми старика, я не мог допустить, чтобы дар и артефакт ушли из семьи. Браслет поможет тебе избежать спонтанных выбросов некромагии. Не кори себя, ты не могла не открыть коробку и отказаться от наследства». Я читала дальше и все сильнее убеждалась. Упомянутое наследство сулило бесчисленное множество проблем. Кусачий браслет, обвивший мое запястье, включал в себя часть артефакта, при помощи которого несколько веков назад сильнейшие некроманты всех королевств, которым не повезло граничить с разломом, сумели создать магический щит вдоль границы. Он закрыл путь в нашей земли страшным и жестоким порождением короля Лича, демоном разлома и нежити. А живых по ту сторону давно уже не было. Разумеется, до сих пор то там, то сям находились последователи короля лича, мечтавшие обрушить щит и с почестями встретить своего владыку, но прорывы своевременно устранялись, а зомби и демоны, успевшие проникнуть на земли Алендора, безжалостно уничтожались». Соседние королевства также тщательно следили за целостностью щита на своей территории. И вот теперь, благодаря щедрости покойного родственника, я, самый обыкновенный маг Земли, стала хранительницей одного из важнейших артефактов и одновременно тайны государственного значения. А вдобавок, почти гарантированно, если новость об этом наследстве выйдет за пределы нашей семьи, я в глазах окружающих опущусь на низшую ступень социальной лестницы». При этом снять браслет я могла лишь при одном условии — когда научусь владеть некромагией. И то об этом в письме говорилось как-то вскользь и расплывчато. Может, да, а может и нет. Ну, Лир Крэг, удружили так удружили. Письмо, едва его дочитала, рассыпалось серой пылью. «Природа мать, за что? Я не хочу! Я не могу! У меня совершенно другие планы на жизнь!» почему к посылке не прилагался договор. Я бы изучила все пункты, включая те, что прописаны мелким шрифтом, и на отрез отказалась бы прикасаться к коробке. Передала бы это неожиданное наследство в пользу короны. На службе его величества Рихарда Восьмого, прозванного в народе любезнейшим, за привычку обращаться так к собеседнику, более чем достаточно некромантов. Пусть бы у них голова болела по поводу этого браслета. «Почему я?» Это несправедливо. Представила, как отреагируют родители и друзья, как от меня начнут шарахаться все знакомые, не желая запятнать себя общением с низшей, и позорно разревелась, уткнувшись лбом в коленке. Рыдала громко, взахлёб, одновременно дёргая застежку проклятого украшения. «Сниму любой ценой, сдам в королевское хранилище и забуду, как страшный сон». Наследство не поддавалось. Глаза змеиного черепа мертвенно светились. «Зараза!» — выдохнула я наконец, прорыдавшись и более-менее успокоившись. «Все равно сниму!» Привалилась к стене. Я глубоко вздохнула и тут же подскочила осененная страшной догадкой. Все некроманты были черноволосыми. «Неужели я теперь тоже?» «Мать природа умоляю, только не это! Я ненавижу черный цвет!» бросилась к зеркалу, но за несколько метров до него остановилась, боясь взглянуть на себя. «Если там отразится жгучая брюнетка, я...» «Я просто умру от разрыва сердца». Зажмурилась, вслепую сделала оставшиеся шаги, коснулась кончиками пальцев холодного стекла. «Сейчас все узнаю». «Раз, два, три...» «Струсила!» Зажмурилась еще сильнее. Мысленно обругала себя и несмело приоткрыла правый глаз. В зеркале отражалась зареванная, перепуганная я. С родными, светло-золотистыми волосами. И цвет глаз остался прежним. Я нахмурилась, вспоминая курс о зависимости внешности от главенствующей магии. Кажется, там говорилось, что наличие даже самого слабого дара некроманта непременно отразится на внешности. Но это казалось лишь врожденной магией. Из параграфа Приобретенной я помнила только одно. Передаваться по наследству могут лишь некромантия и ведьмовство. Что ж, будем считать, только что опытным путем выяснила, что унаследованный дар некроманта на внешности не сказался. И это обнадеживало. Я отошла от зеркала и задумалась. А что мне мешает и дальше жить привычной жизнью? Но болтается на запястье этот подарочек, и пусть. Его всегда можно прикрыть длинными рукавами или заклинанием невидимости. О том, чтобы некромагия не вырывалась из-под контроля, Лир Крэк позаботился. Окончу факультет эльфийской магии, стану ландшафтным дизайнером, как и мечтала, а потом тихонько уеду на несколько лет, к примеру, в Тарк. На артефакт, изменяющий внешность, к этому времени точно наберу. В крайнем случае попрошу недостающую сумму у родителей. Окончу под чужим именем Таркскую высшую школу некромантии в Эгредаше и вернусь домой, в Санарт. Сниму унаследованный артефакт, передам его на вечное хранение короне и буду жить мирной жизнью, занимаясь любимым делом. Ну какой из меня некромант? Я творческая личность, а мертвым ландшафтный дизайн ни к чему. Им глубоко наплевать, насколько красивая горка из камней возвышается возле их склепа. Придётся потерять еще три года, но это не такая уж большая плата за спокойствие. Быть еще одним чёрным пятном в семье я не хотела. И отказываться от привычной жизни, тем более. Мне нравилось быть в центре внимания, нравилось, что мне пытаются подражать. И потерять все это в один миг? Ну уж нет». Приняв решение, я даже повеселела и помчалась умываться и устранять следы недавней истерики. Никакое наследство не испортит мой праздник. Заклинание невидимости одно из базовых всегда удавалось мне с трудом. Но в этот раз оно получилось с первой попытки, не иначе с перепугу. Унаследованный артефакт исчез с моей руки. Увы, это была лишь иллюзия». Оставшееся до возвращения родителей время, я приводила себя в праздничный вид, устраняла примочками следы недавней истерики и репетировала счастливую улыбку. Сейчас, когда взгляд не норовил то и дело опуститься на запястье к браслету, это удавалось легче. К вечеру я совсем успокоилась и выкинула из головы утреннее происшествие. Я никогда не умела долго расстраиваться из-за чего бы то ни было. И не собиралась этому учиться. Жива? Руки, ноги, голова на месте, значит, прорвемся. Сломанное починим, разбитое склеим, а если не чинится и не клеится, выбросим, чтобы не тратить время. В конце концов, пока что ничего ужасного не произошло. А я считала себя достаточно разумной, чтобы и в дальнейшем не создавать для этого поводов. Главное — помалкивать о полученном наследстве, в особенности о браслете. Праздник удался! Я чувствовала себя настоящей принцессой. Родители не поскупились. Выкупили на вечер самый дорогой столичный ресторан с одноименным названием «Санарт». Живая музыка, популярный ведущий званых вечеров, Стамих не дававший гостям скучать, изысканные блюда, красиво украшенный зал и почти сотня гостей. Никого постороннего, лишь друзья». Родители в ресторан не поехали, решив, как с улыбкой сказала мама, не мешать молодежи веселиться. Поздравили меня дома и подарили оплаченный сертификат на курсы управления флайером и росток редкого пельменного дерева. Деймон, забиравший меня на своем флайере, вручил комплект украшений из белого золота с черными бриллиантами. Самая близкая подруга, Алайла, преподнесла сертификат на одно любое платье от дизайнерского дома Виллари. Остальные гости, зная о моем увлечении, в основном дарили различные артефакты для сада и редкие растения и цветы. Лишь однокурсники отличились, сбросились» и подарили сертификат на полет на воздушном шаре на двоих. Разумеется, ни одного некроманта среди гостей не было, ну, если не считать меня. Но я себя благоразумно не считала. Может, щедро пригласила бы тех адептов, которым не повезло родиться с темным даром, но мы не общались. Некроманты всегда держались в стороне от прочих студентов, а у меня и без них была отличная компания. Домой я вернулась, когда начала светать. Долго целовалась с Дэймоном в его флайере, так что начали ныть губы, но безжалостно пресекла попытку жениха приспустить мое платье с плеч. «Рика, ты собираешься держать меня на голодном пайке до самой свадьбы?» — вздохнул Дэймон, поглаживая мое предплечье. «Я не так много хочу». «Пока что», — уточнила я. «Надо же с чего-то начинать», — хитро улыбнулся жених. На сей раз его нахальная ладонь легла на мое колено и поползла вверх, приподнимая платье. «Дэй!» — я легонько хлопнула его по руке. «Имей совесть и терпение. Будешь вознагражден за эти добродетели». «Мне давно уже пора выдать орден», — фыркнул Дэймон. привлек меня к себе, поцеловал еще раз властно и коротко. Потом, нехотя, отпустил и нажал на кнопку разблокировки дверей. Сладких снов этим добрым утром, дорогая. Встретимся на твоем распределении. Практика еще не закончилась, тихонько вздохнула я. Да, надо еще немного задержаться, кивнул он, пригладил взъерошенные мной огненно-рыжие волосы и улыбнулся. Беги домой, Рика, иначе похищу. Провел пальцами от плеча до запястья и нахмурился, задев невидимый браслет. С легким удивлением поинтересовался. «С каких пор ты скрываешь свои украшения?» «А, не обращай внимания», — отмахнулась я. «Заела застежку. Завтра схожу к мастеру, попрошу, чтобы снял». «Как сложно вам, девушкам!» — посочувствовал Деймон. «Серьки теряются, цепочки рвутся, у браслетов застежки заедают». «Да, мужчинам проще», — рассмеялась я. «Из парных украшений вы можете потерять, разве что запонку». Чмокнула жениха в щеку и выскочила из флайера. Тихо, стараясь не шуметь, вошла в дом и поднялась к себе. Родители еще спали. Скинув туфли и вытянувшись на кровати, я подумала, что 21 год моей жизни, в общем-то, начался вполне неплохо. С этой счастливой мыслью и задремала. Оставшееся до распределения время пролетело на одном дыхании. Я разбирала подарки, пересаживала растения, ухаживала за пельменным деревом, которое ну никак не хотело приживаться на новом месте. Часть листочков осыпалась, веточки поникли. Я проводила возле него почти все время, по капле вливая магию и уговаривая капризное деревце не умирать. В день распределения, перед тем, как поехать в академию, забежала в оранжерею и с радостью увидела на пельменном дереве два новых нежно-зелёных листика. Прижилось. Я решила считать это добрым знаком и мысленно уже примеряла зеленую мантию факультета эльфийской магии. Войдя в битком набитый зал, я остановилась у стены и заозиралась, высматривая Алайлу или Деймона. Подруга помахала мне с первого ряда. Счастливая, немного взволнованная и загорелая. Сразу после празднования моего дня рождения Аля улетела отдыхать и вернулась лишь сегодня утром. Дэймон сидел рядом с ней, плечистый, с легкой улыбкой на губах. На миг мне показалось, что оттенок загара у них с и схожий. Но я тут же отмела эту мысль. Да и был на практике. А даже если и нет, так не могла же моя лучшая подруга крутить шашни с моим женихом. Тем более я видела ее фото в соцсетях. Алька была на них одна. А Дэймон выложил несколько снимков с практики. «Как твое пельменное дерево?» — спросила подруга. «Поливаешь питательным бульоном?» «Ох, намучилась я с ним!» — улыбнулась я. «Ни в какую не хотела приживаться, но я его уговорила. Сегодня выпустила два новых листочка. Таких зеленых, нежных, прелесть!» «А Лайла, зачем ты об этом спросила?» растонал Дэй, картинно хватаясь за голову. «Эрика может трещать о своих растениях часами. Я бы даже приревновал, но, боюсь, выбор будет не в мою пользу». «Конечно, ведь растения не уезжают на практику», — расхохоталась я. «Я вернулся», — Дэймон склонился к моему уху и добавил шепотом. «К тебе, я скучал». Мне стало жарко от предвкушения. Ох, и это Дэй еще не знает, что сегодня его ждет награда за терпение. Вот сразу после того, как получу зеленую мантию, скажу о своем намерении провести эту ночь с ним в его объятиях. До вечера у него будет время подготовиться. Да и у меня тоже. Надо попросить Алайлу, чтобы помогла выбрать красивое белье для такого важного события. Я ушла с головой в эти мысли и пропустила момент, когда на сцену вышли деканы факультетов и ректор академии. А два проректора торжественно вынесли и поставили на тумбу хрустальную пирамиду. Артефакт, который еще ни разу не ошибся, распределяя студентов по факультетам. Однокурсники заволновались. Особенно переживали те, у кого были две силы. Слишком мало для того, чтобы попасть к универсалам. «Я тоже нервничала. Меня вполне могло забросить к святошам», так называли студентов, обучавшихся на факультете магии земли, за сходство темно-коричневых мантий с одеяниями странствующих монахов. «Не волнуйся», — Деймон легонько сжал мою ладонь. «Стараюсь», — кивнула я. «Хорошо, Альки». С ее стихии «воздуха» вариантов не было. Подруга уже получила нежно-голубую мантию из рук декана своего факультета и сидела, поглаживая плотную ткань. Жаль, что с этой осени мы будем в разных группах. «Эрика Деларосо!» — объявил мое имя проректор. «Удачи!» — шепнула Алайла. Я подошла к артефакту и положила руки в специальные углубления на одной из сторон пирамидки. «Ну же, давай!» «Замерцай темно-зеленым цветом факультета эльфийской магии». «Разве я прошу о многом? Клянусь, что буду самой старательной и прилежной студенткой. Эльфы умеют выплетать чудесные узоры из живых цветов. Я тоже так хочу». Несколько секунд ничего не происходило. А потом пирамидка налилась густой чернотой, безжалостно распределяя меня на факультет некромантии зал, ахнул. Декан некромантов, моложавый, крепкий мужчина с седыми висками, шагнул вперед, недоверчиво хмурясь. Деканы остальных факультетов тоже смотрели на меня, как на диковинку. Конечно, светловолосых некромантов в розовых кроссовках стены Алендорской академии еще не видели. «Эрика, подойдите к Лиру Морхену» приказал ректор, поднимая руку, чтобы успокоить расшумевшихся студентов. «Полагаю, произошла ошибка. Сейчас разберемся. Лир Морхен взял мою ладонь, крепко сжал. Коснулся слабым, едва ощутимым импульсом направленной силы, проверяя, не встретит ли она сопротивления чуждой магии. «Увы, я и без этой проверки прекрасно знала, что нет. Наследство заявило о себе в самый неподходящий момент». Вот чего Лиру Крегу стоило умереть чуть позже или передать силу кому-нибудь более подходящему. У Лиры Деларосса есть дар некроманта, с нескрываемым удивлением произнес мой новый декан. Одернул манжет рубашки, протянул мне черную мантию, сомнением пробормотал. Поздравляю! Лира Деларосса, задержитесь после окончания церемонии распределения. — попросил ректор. — Что ж, продолжаем. Лайла и Дэймон демонстративно встали и пересели на другой ряд. Несколько соседей с обеих сторон последовали их примеру, всем своим видом показывая, что они знать меня не знают. Я в одночасье оказалась окруженной пустыми местами, словно прокаженная. Черная мантия лежала на моих коленях. Как проходили распределения другие студенты, я не запомнила. Слишком сильным оказалось потрясение. Я не ожидала, что артефакт нальется чернотой. Не предполагала, что лучшая подруга и жених моментально шарахнутся от меня подальше и сделают вид, что мы с ними не знакомы. «Это ведь все та же я. Ничего не изменилось. Подумаешь, есть дар некромагии. Разве это достаточный повод для того, чтобы вычеркивать меня из жизни и смотреть свысока?» Оказалось, да. Никто из бывших однокурсников не подошел ко мне. Все прятали глаза, встречаясь со мной взглядом, и старались побыстрее прошмыгнуть на свои места. Некроманты рассматривали меня открыто, без неприязни, скорее с удивлением, как и их, точнее уже и мой декан. Но ни один из них не спешил со мной пообщаться. Все вернулись в свой сектор зала. Наконец, последний студент получил свою мантию. По стечению обстоятельств, как раз тёмно-зелёную факультета эльфийской магии. Сияя, словно начищенный золотой, прошел на свое место. Ректор произнес короткую речь, торжественно поздравил всех причастных с переходом на четвертый курс, пожелал успехов в освоении специализации и отпустил до осени. «Всех, кроме меня». Хвала матери-природе. Хотя бы преподавательский состав не собирался разговаривать со мной свысока. Точно с обслугой. Хотя некоторые деканы, в частности глава факультета огневиков Лир Лисьяро, смотрели с плохо скрываемой брезгливостью, будто на грязное пятно. Студентка Делароса, когда вы обрели дарник Романта? Сходу, не тратя время на лишние вопросы, поинтересовался ректор, едва последний студент покинул зал. Он смотрел на меня с доброжелательным интересом, почти участливо. Но я видела, как на кончиках его пальцев едва заметно переливается воздух. Разумная предосторожность, выброс силы от новоявленного некроманта, неконтролирующего свой дар, никому не нужен. Но почему-то стало обидно. Неделю назад сухо и четко сообщила я. Родственник завещал. Вместе с артефактом, который не позволяет этому, несомненно, ценному наследству вырваться из-под контроля, пока я не научусь им управлять. «Предусмотрительно», — кивнул ректор. «Что ж, это избавляет нас от многих проблем. Коллеги, у вас есть вопросы к Лире Деларосса? «Я бы не отказался взглянуть на артефакт, Тут же заявил декан факультета механики и артефакторики. «Только на моей руке!» — я пожала плечами. «Снять его я не могу!» И пока что не хочу, учитывая некоторые особенности этого браслета. Но об этом я говорить во всеуслышание не собиралась. «Ничего страшного!» — улыбнулся в седые усы артефактор. «До начала нового учебного года зайдите на нашу кафедру. Обычно я там, а не в своем кабинете». «Насколько мне известно, некроманты обычно темноволосые, мелодичным певучим голосом произнес Лир рокуэн Оленоре, декан факультета эльфийской магии. Высокий, стройный, словно молодой кипарис, с роскошными пепельными волосами и огромными зелеными глазами. Как и все эльфы, он выглядел молодо, хотя ему, по слухам, было больше ста лет. Неплохо сохранился». «Если дар не врожденный, а унаследованный, на внешности это не сказывается», — негромко пояснил ему Морхен и добавил с легкими нотками язвительности в голосе. «Вам бы, уважаемый Рокуэн, не мешал освежить в памяти теорию». «Среди эльфов, дриад и друидов нет некромантов», — ничуть не обидевшись отозвался тот, — склонил голову, рассматривая меня, словно диковинку. «Я чувствую силу земли в лире Делароса, и этот дар силён». «Я хотела учиться на вашем факультете», — призналась я. «А что теперь было терять? Меня всегда привлекала эльфийская магия». Эльф молчал, продолжая пронзать меня взглядом светлых мудрых глаз. Он словно и не слышал моих слов. Зато оживился мой декан, энергично потер ладони и хмыкнул. «Почти идеальный баланс. лучше мог быть только огонь. Во втором семестре как раз начнутся спецкурсы по смежным стихиям. Но странно, очень странно, что ваш родственник завещал дар именно вам. Неужели в его окружении не нашлось ни одного некроманта?» «Поверьте, Лир Морхен, я тоже желала бы знать ответ на этот вопрос», — вздохнула я. Я поймала себя на мысли, что понятия не имею, как зовут моего нового декана. Не было причин интересоваться. Ничего, за месяц выясню. Но ждать не пришлось. Рокуэн Эленоре что-то надумал и произнес, глядя на меня. «Если мой коллега Кондор» — легкий кивок в сторону некроманта — «и уважаемые ректоры-проректоры не будут возражать, я мог бы принять вас вольным слушателем». «Сумеете сдать экзамены? Получите вторую специальность. Жаль, если такой сильный дар пропадет!» Лира Морхена перекосила. «Похоже, они с эльфом взаимно недолюбливали друг друга, и сейчас Рокуэн Эленоре приглашал меня на свой факультет из желания насолить коллеги, а вовсе не от великой заботы. Но это было слишком заманчивое предложение, чтобы отказываться». Пусть я буду изгоем среди других студентов, зато исполню мечту. Впрочем, я до конца еще не верила в то, что все, с кем мы неплохо общались, все три года отвернутся от меня. «Я согласна», — выпалила я, опасаясь, что эльф передумает. «Вы не справитесь с нагрузкой?» — процедил некромант. «Вам еще предстоит наверстать практику за целый год». Кондор. Кондор Морхен. Имя декану подходило. Было в нем что-то от этой хищной птицы. «Справлюсь!» — упрямо качнула головой я. «Я старательная!» Лир Морхен с сомнением покосился на мои розовые кроссовки. На них же смотрели ректоры и оба проректора. Кажется, папа был прав. Уверяя меня, что блондинку в розовых кроссовках никто всерьез воспринимать не станет» как будто можно судить о старательности и эрудированности человека по тому, что на нем надето. «Полагаю, Лира Долороса, мы можем дать вам шанс», наконец изрек ректор, отрываясь от созерцания моей обуви. «Если не справитесь с учебной нагрузкой, о любезно предложенном Лираму моей Нуре спецкурсе придется забыть». А вот этого я допустить не могла. Если уж судьба, подсунув мне черную мантию, решила в качестве извинения дать шанс быть вольным слушателем на факультете эльфийской магии, ухвачусь за него всеми конечностями. Если понадобится, ночевать в библиотеке буду ночевать. Это все, что у меня осталось. Больше меня никто не задерживал. Черную мантию я безжалостно смяла, запихивая в сумку. По традиции, после церемонии распределения по факультетам полагалось сразу надеть ее, но это было выше моих сил. Еще успею. А Лайлы и Деймона возле академии не было, и от этого на душе стало совсем паршиво. Я до последнего не хотела верить, что они так легко отвернутся лишь потому, что у меня появился дарник Романта. Но, увы, и лучшая подруга, и жених не желали иметь ничего общего с низшей. Я даже пару раз хлюпнула носом от обиды. А потом ей на смену пришла злость. Вот так, значит. Вот она, цена всем клятвам в дружбе и уверением в нежных чувствах. Даже не спросили, как мне достался темный дар. Не подумали, в каком состоянии теперь я. Сбежали, словно от лесного пожара и Дэймон наверняка в ближайшее время расторгнет помолвку. Невеста с даром некромантии будет портить его репутацию. От этой мысли я разозлилась еще больше. Слишком привыкла считать его своим, принимать знаки внимания, ловить завистливые взгляды. В прошлом году наша пара получила почетный титул короля и королевы вечера на студенческом осеннем балу. И в этом я тоже стану королевой бала. Назло всем фальшивым друзьям. А кто будет моим спутником, определюсь на месте. В крайнем случае расшевелю даже некромантов. Превращаться в унылую ворону, подобную им, точно не стану. Тем более ворона из меня выйдет белая в прямом смысле слова. Успокоив себя таким образом, я села в мобиль и поехала домой, размышляя по пути, как рассказать родителям о произошедшем. Ох, мама расстроится. Она всегда принимала близко к сердцу мои невзгоды. Когда родители не вышли на крыльцо, пока я парковала мобиль, сердце оборвалось. Кажется, они уже знают. Природа мать. Только бы и они от меня не отказались. Особенно отец. дочь Роман вполне достаточный повод, чтобы новые договоренности с партнерами не были заключены. Родители обнаружились на кухне. Мама с заплаканными глазами сидела на стуле в углу. От нее пахло Валерианой и мятой. Отец успокаивал нервы более крепкими и благородными напитками. Стоявшая перед ним бутылка коньяка, 20-летней выдержки, была наполовину пуста. Я застыла в дверях, боясь сделать шаг. Мама, увидев меня, тихо заплакала, дрожащими руками накапала себе еще несколько капель успокоительного. Отец, не оборачиваясь, махнул рукой и приказал. «Проходи. Рассказывай, как тебя угораздило». «Лир Крек назначил меня своей наследницей», — опустив голову, призналась я. «Вот старый пройдоха!» — папа стукнул кулаком по столу. «Дотянулся все-таки, чтоб ему по смерти было неспокойным». Я думала, раз браслет сдерживает дар, он и не проявится продолжила я. Иначе забрала бы документы. Я все продумала, а оказалось зря. «Ох, доченька!» прошептала мама. Это оказалось последней каплей для моего истерзанного терпения. По щекам побежали горячие слезы. Слишком тяжелая и гнетущей была атмосфера. Но родители хотя бы разговаривали со мной. Впрочем, недолго. «Рика, иди в свою комнату!» скомандовал отец. «Живо!» и чтоб я тебя сегодня не видел». Всхлипнув, я пулей выскочила из-за стола и помчалась к себе. «Ну уж нет, на такое я точно не подписывалась. Сегодня же сниму этот гадский браслет, распилю, если понадобится, и сдам его в королевскую сокровищницу. Плевать на последствия. А некроманский дар пусть запечатают придворные маги. Такое наследство. Мне ни к чему».